Малыш в воде. Мы повернули направо. Бородач ослабил парус, каракатица замедлила ход. Лысый уперся локтями в борт и, прищурившись, разглядывал голенькое существо, покачивавшееся в волнах. Иногда из воды показывалась пара хвостовых плавников, похожих на тюленья. «Кто это такой?» — недоумевал бородатый. Лысый только головой покачал. Он, словно зачарованный, не сводил глаз с находки, уж не во сне ему все это видится. «Понятия не имею», — отвечал он. В барашках пены можно было различить маленькую круглую головку. Мы снова услышали плач и крики покинутого существа. Две маленькие толстенькие ручки отчаянно били по воде. «Русалка!» — прошептала я. «Что ты сказала?» — переспросил лысый. «Похоже, что так», — сказала я, разглядывая малыша в воде. «Русала, чей ребенок». Бородатый и лысый рассмеялись. Кажется, они даже обрадовались этой детской выдумке, которая хоть на миг разрядила ситуацию. Они многозначительно переглянулись, но я-то была уверена, что мои слова совсем не выдумка. Если тот, кого мы заметили в море, малыш с головой, руками, хвостом и нежной кожей, не детеныш русалки, то кто же он такой? Лысый на пару секунд застыл в нерешительности. «Дай-ка сачок», — сказал он. «Ты уверен?» — отвечал бородатый. «А если он его порвет?» «Не порвет». «Ну, смотри, сачок — вещь нужная». «Ты что, не понимаешь? Надо его вытащить. Может, потом удастся продать втридорого». Бородач кивнул, поднял сваленные на дне веревки и выудил из-под них сачок. «Надо подплыть поближе», — решил он. Лысый зыркнул на меня. «Грести умеешь?» Я не смогла выдавить из себя ни слова и только кивнула, взяла весла и вставила их в уключины, Я гребла туда, куда приказал лысый, к малышу в воде. Когда мы подплыли, он испугался и нырнул. На поверхности остался лишь белый цветок пены. проклятье прошипел лысый. Он встал, взял багор и посмотрел на меня. «Держи лодку!» — проорал он, а сам опустился на колени, на носу, перегнулся через борт и стал шарить с очком в воде. В это же самое время он рассказывал, что в поселках есть доктора, которые готовы отвалить немалые денежки за новые виды рыб. Они их заспиртовывают, режут на кусочки и исследуют. А уж если они за рыб столько платят, то за такое чудо юда и подавно. И правда, кто же нам повстречался? Бородач, который вообще был трусоват, заявил, что если русалки в самом деле существуют, то наверняка они исчадия ада. Но, по крайней мере, он слыхал, что они весят сотню кило, и если захотят, могут одним ударом прибить человека. А вдруг их там под лодкой целый выводок? Но Лысый его не слушал, он продолжил шарить в воде, время от времени касаясь рукой сельдяного короля у себя на шее, словно просил о помощи. Вдруг он закричал «Вот он!». Схватив Багор, он прицелился, а потом резко и сильно метнул его. Конечно, надеялся, что тот вопьется в тело малыша. «Прекрати!» — завопила я. Лысый, промахнувшись с первой попытки, снова поднял Багор. На этот раз он метил точно в цель, но Багор был слишком тяжелый, он снова промахнулся. Тут уж я налегла на весла и принялась грести прочь от малыша. Я топала, что было сил ногами, чтобы испугать его и заставить уплыть на глубину, спрятаться где-нибудь в тени под ледяной крошкой. «Что ты делаешь?» — прошипел лысый. «Уймись!» Но я продолжала топать и гребла изо всех сил, понимая, стоит хоть немного отплыть в сторону, и лысому будет трудно вновь найти это место. Лысый рассвирепел, швырнул багор и ринулся ко мне. Он схватил меня за куртку и поднял над бортом. «Из-за тебя я упустил добычу», — прошипел он. Мне показалось, что я заметила слезы в его глазах, первую стоящую добычу за целый год. «Он же такой маленький!» — крикнула я, пытаясь нащупать борт лодки под ногами, но дерево было мокрое, и я скользила. Лысый быстро обвел взглядом море, а потом злобно зыркнул на меня. «Такая девчонка, как ты, вряд ли сгодится белоголовому. От тебя один вред» и с этими словами он выпустил мою куртку. Я почувствовала, что на какой-то долгий миг словно повисла в воздухе, но, возможно, это мне только показалось. По крайней мере, я помню, что принялась молотить руками, ища за что бы ухватиться, и случайно вцепилась в сельдяного короля. Лысый от неожиданности отпрянул, На миг мне показалось, что мы сейчас вдвоем упадем за борт. Но тут подоспел на выручку бородатый, он ухватил лысого за пояс и удержал. Шнурок порвался, и я упала. Сельдяной король последовал за мной на глубину. Мне и прежде случалось падать за борт. Ощущения всегда примерно одни и те же, если коротко, самое главное, внезапно понимаешь — Кто ты такой на самом деле? В обычной жизни не часто о таком задумаешься. Делаешь все по привычке, наводишь чистоту, потрошишь рыбу, полощешь белье, ложишься спать и просыпаешься, и не раздумываешь, кто же тот, кто все это делает. А вот упадешь в воду и узнаешь. Сразу подумаешь, я Сири, это я упала в воду. Самое опасное то, что одежда в миг становится тяжелой. Мокрая шерсть тянет под воду не хуже свинца. Вот и на этот раз меня будто схватило огромной лапищей и потащило вниз. Я достала до дна и испугалась, никогда прежде не опускалась я так глубоко. «Ну, теперь мне конец». Если я не найду, за что уцепиться, мне ни за что не подняться наверх. Но было ли это на самом деле дно? Я огляделась в этой ледяной синеве и увидела, что с одной стороны от меня темнота, а с другой свет. Я догадалась, что оказалась на уступе айсберга. Амулет соскользнул вниз и исчез в темноте, когда я выпустила шнурок, чтобы ухватиться за выступ айсберга. Воздух в легких быстро заканчивался. Папа объяснял, что ныряльщики часто гибнут, потому что под конец теряют самообладание. Из-за нехватки воздуха у них в головах все мешается, и они пробуют сделать вдох, забывая, что находится под водой, но в легкие попадает вода, а не воздух, и они захлебываются. Наверху было светло. Я видела, как надо мной, словно белые птицы, плывут небольшие льдинки. Я собрала все силы, и в последний момент, прежде чем у меня потемнело в глазах, всплыла на поверхность и так глубоко вдохнула, втягивая в себя воздух, что горло обожгло. Я стала пробираться от льдины к льдине, направляясь к ближайшей шхере. Наконец я нащупала дно под ногами, настоящее дно. Я выбралась на берег и упала на колени. Я так замерзла, что казалось, ноги и руки вот-вот отвалятся».